Часть пятая. Создайте его. Узнайте, какое оборудование вам понадобится. Прежде чем мы перейдем к этой главе, я просто хочу напомнить вам о том, что я сказала в самом начале этой книги. Это не техническое руководство. Да, я собираюсь упомянуть несколько наименований фирм, но я не собираюсь никого рекламировать и проводить выдержки из инструкций по эксплуатации всевозможного оборудования. Для этого есть специалисты и видеоуроки в интернете. Теперь, когда мы это прояснили, я расскажу вам то, что ни один технический ритейлер, сайт обзора гаджетов или мастер технических новинок не хочет, чтобы вы знали. Для хорошего подкаста не нужны особенные девайсы, кроме перечисленных далее. Первое. Приличный микрофон. Два, если у вас есть соведущий. Три, если вы интервьюируете гостей. И да, я сказала «приличный». Не лидер продаж, не дорогущий, а приличный. Это потому, что микрофоны на определенном уровне качества не сильно между собой различаются, так что не разоряйтесь. Для новичков это могут быть USB-микрофоны, которые подключаются непосредственно к компьютеру, а также подразумевают использование специального защитного фильтра. Второе. Наушники. Без них вы не поймете, когда вы отклонились слишком далеко от микрофона, ударили по микрофону рукой или хлопнули по столу. Вам также понадобятся наушники во время редактирования, чтобы более внимательно услышать все звуки, которые вы обрабатываете, включая дыхание. Обычно его вырезают. Третье. Программы для записи и редактирования. Adobe Audition, GarageBand и Audacity являются самыми популярными среди начинающих подкастеров. Лично мне нравится редактировать в Hindenburg. В прошлом я использовала David. Мои коллеги в основном предпочитают Pro Tools. Здесь нет правильных или неправильных ответов, но я призываю начать с бюджетного и простого в эксплуатации варианта. Четвертое. Портативное записывающее устройство, по желанию. Портативный экселлер-рекордер позволяет записывать в любом месте несколько дорожек в высоком качестве. Это нужно, если у вас два или три микрофона. Для этих устройств требуются экселлер-микрофоны, а не USB-микрофоны, упомянутые раньше. И карта памяти. Устройство будет записывать все треки на карту памяти, которую затем можно легко перенести на компьютер. А также много батареек типа 2А, пальчиковые. Самые популярные фирмы – Zoom, Marantz и Panasonic. Я предпочитаю использовать портативный XLR рекордер но предупреждаю, они могут быть вам не по карману. Новые стоят от 100 до 500 долларов. Вдобавок ко всему, вам понадобится то, что я считаю крайне важным – тихая комната. Даже самые лучшие микрофоны со всеми примочками не в состоянии не ловить громкие звуки или эхо на записи. Конечно, вы знаете, что наполняет комнату шумом. Звуки улицы, соседи, пролетающие самолеты, транспорт, животные, посудомоечная машина, ваши домашние и так далее. Что менее понятно, так это причина жестяного звука, от которого страдают многие подкасты. Многие подкастеры ошибочно полагают, что это связано с некачественным микрофоном. Другие винят в этом неисправную записывающую аппаратуру. Но на самом деле это эхо почти всегда вызвано их собственными голосами, отражающимися от твердых поверхностей. К таким поверхностям относятся стены, пол, потолок, окна, столы и даже компьютерные мониторы. Как только они понимают это, некоторые подкастеры пытаются сократить эхо, покупая сотни квадратных метров дорогих акустических панелей, такие мягкие коврики, которые вы можете заметить иногда на стенах музыкального магазина. Или иногда они пытаются перенести всю свою работу в студию. Лично я люблю записываться в студии, у них есть акустические панели. Студийные записи звучат великолепно, и всегда рядом люди, которые помогут вам. Но многие начинающие подкастеры не могут позволить себе студии. Иногда стоимость аренды может превышать 200 долларов в час. И, на мой взгляд, у большинства из нас уже есть комната студийного качества в наших домах – шкаф. Шкафы оснащены всеми необходимыми акустическими прокладками – одеждой. Они блокируют фоновый шум, потому что без окон, выходящих на улицу. И бонус – там вас никто не будет отвлекать. Но подождите, а если у вас есть соведущий или гость, Им тоже того, шкаф. Нет, в таком случае я предлагаю вам найти небольшую комнату с мягкими поверхностями. Вместо кухни, например, попробуйте записать в спальне с драпировками и большим количеством одеял и ковров. И не забудьте набросить одеяло на шкафы и двери. Если у вас есть небольшая застеленная ковром комната, попробуйте записаться там. Мебель, книги и ковер помогут поглотить звук. И не забудьте про фокус с одеялом. «Не волнуйтесь, если ваша установка не похожа на профессиональную студию. Я давала интервью и в спальнях, и в небольших комнатках, и в шкафах. В конце концов, все, о чем я действительно переживала, хорошо ли я звучу, и это единственное, что вас должно по-настоящему волновать». Общайтесь со своими гостями. Ранее вы, вероятно, заметили, что в наших пригласительных письмах были такие строки, как «Интервью будет проходить в студии XYZ». Или интервью может быть проведено через Скайп. В моем идеальном мире все интервью должны проходить лицом к лицу в студии Хапро Продакшнс у Опры Уинфери. Но я, к сожалению, не знакома с Опрой. Поэтому позвольте мне остановиться на других возможных способах связи с гостями. Первое. Домашняя студия. преимущество Это ваша домашняя база, оборудованная всем необходимым. Все пройдет как надо. Недостатки. Гостю долго ехать до вас. И даже если ваш гость живет поблизости, он может не согласиться на встречу у вас дома. Я уже говорила в предыдущей главе многим гостям, и мне тоже, все равно. Но знаменитости предпочитают другие варианты. Второе. Арендованная студия звукозаписи. Фишка в том, что в таких местах есть все, и иногда даже больше, звукорежиссер, который сам будет контролировать процессы записи. Преимущество. Вам не будет неловко перед гостем, что девы-профаны привели его к себе домой. Настоящая студия навевает другие мысли. Недостатки. Дороговизна и возможная удаленность от вас или от гостя. Третье. Идите к гостю с портативным диктофоном, микрофонами и гарнитурами. Помните портативный диктофон «Экселлер», о котором я упоминала в предыдущей главе? Это почти то же, что студия звукозаписи, только мобильная. Преимущество. гости не тратят время на дорогу, а вы получаете отличный звук. Недостатки. посторонние звуки и шум. Четвертое. Хирупушка. В некоторых случаях ведущий отправляет гостю USB-микрофон для проведения интервью. Когда интервью начинается, гость просто записывает себя на программы QuickTime, GarageBand, SoundRecorder или любую другую программу. Когда реплики записаны, запись останавливается, сохраняется и отправляется вам по электронной почте, чтобы вы могли ее отредактировать и объединить со своими репликами. преимущество. Отличное качество звука, если в доме вашего собеседника тихо. Кроме того, никому не надо никуда ехать. Недостатки. Многие люди недостаточно подкованы с технической точки зрения. Пятое. Стрингер. Поскольку большинство не умеют себя записывать на более или менее сносном уровне, на помощь может прийти специально нанятый под гостя стрингер, который живет рядом с вашим потенциальным собеседником, чтобы тот пришел к нему с портативным рекордером, гарнитурой и микрофоном. Преимущество. Отличное качество звука, если, опять же, никто не шумит. Неважно, где живет ваш гость, так как, вероятно, удастся найти стрингера по соседству. Недостатки. Услуги стрингера недешевы – около 150 долларов в час. Шестое. Синхронная звукозапись, но когда ваш гость находится в студии, а вы дома. Это сочетание второго и пятого методов. Вы арендуете студию для вашего гостя. Звукорежиссер там установит для вашего гостя микрофон и запишет его реплики. Вы будете общаться с ним по телефону, одновременно записывая себя на микрофон. Преимущество: отличное качество звука. Недостатки: расходы на аренду студии. 7. Skype. Свяжитесь с вашим гостем по Skype и запишите разговор. Skype не очень хорош, но чаще всего он звучит лучше, чем обычный телефон. Преимущество: Skype простой в использовании. недостатки. Качество звука может быть не очень хорошим. Восьмое. Телефон. Это моё самое последнее, что можно использовать для связи с гостями. Телефоны звучат ужасно на подкастах, и многие слушатели выключат запись, как только услышат ужасный звук телефонного звонка. Поэтому, пожалуйста, не используйте телефон, если у вас есть альтернатива. Но если вы решите использовать этот способ, пожалуйста, используйте стационарный телефон, а не мобильный, и максимально ограничьте общение по телефону. На мой взгляд, существует только один случай, когда можно использовать мобильные телефоны. Это когда вы освещаете новости с места событий и нет другого способа связаться с вашими гостями. Например, когда я выпускала сюжеты о землетрясении 2010 года на Гаити, сотовые телефоны были нашим единственным способом связи. Преимущество. У каждого есть мобильный телефон. Недостатки. Плохой звук на записи. В дополнение ко всем вышеперечисленным методам существуют приложения, такие как IPDTL или ReportIT, которые имитируют студийную запись. Нелешним будет и с ними ознакомиться. Будьте первоклассным редактором. Готовы ли вы побыть богом? Лучше приготовьтесь, потому что пришло время заставить мир звука подчиниться вашей воле. Или, говоря немного менее драматично, настал момент, когда вы садитесь перед своим компьютером с вашими недоработанными звуковыми дорожками и разрезаете их на части и собираете в единое целое. На этом этапе вы уже должны выбрать программное обеспечение, с помощью которого будете редактировать записанное. Возможно, вы уже чем-то пользовались, чтобы записать свой подкаст. Во время записи вы, надеюсь, записали себя, своего соведущего и гостей на отдельных дорожках. так удобнее редактировать. Но если вы записали все не на отдельных треках, то это тоже не конец света, ведь вы делаете простое ток-шоу, а не программу с большим количеством частей. Напоминаю, в начале этой книги я говорила, что не собираюсь рассказывать вам, как именно использовать все программное обеспечение для редактирования. Я честно думаю, что гораздо лучше научиться этому у какого-то знакомого. Во-вторых, я рекомендую видеоуроки, Я не рекомендую книги-самоучители, ни свои, я не собираюсь их писать, ни чьи-либо еще. Тем не менее, у меня есть несколько советов, которые, думаю, вам смогут пригодиться. Первое. Сделайте расшифровку всех ваших необработанных аудио. Она поможет вам, особенно если вы делаете подкаст в документальном стиле. Благодаря стенограмме вам будет гораздо удобнее собирать выпуск. Вы можете использовать такой сервис, как Trend, или предложить подработку знакомому студенту. Второе. Сосредоточьтесь не на сюжете, а на отдельных кусочках и деталях. Многие начинающие подкастеры будут сразу же искать на записи все ляпы, лишние звуки и причмокивания. Не это главное на первом этапе. Сначала прослушайте запись и спросите себя, что из всего, что вы записали, может помочь вам рассказать вашу историю, какие моменты звучат громче и яснее всего, а что звучит запутанно и неуместно. Есть ли способ переставить фрагменты записи так, чтобы рассказать историю лучшим образом? Сначала ответьте себе на эти вопросы, а затем уже нарежьте дорожку. Третье. Слушайте сердцем. Если фрагмент вызывает чувства то он на вес золота. Если вас что-то смущает, то, скорее всего, это же смутит и слушателя. Четвертое. Не редактируйте запись так, чтобы исказить слова ваших гостей. Не вырывайте их из контекста. Пусть они звучат так же, как и в жизни. Пятое. Избавьтесь от бессвязности. Иногда, когда вы разогреваетесь с вашим соведущим или налаживаете диалог с вашим гостем, вы можете обнаружить, что слишком долго говорите о вещах, которые не имеют абсолютно никакого отношения к вашему шоу или вашим слушателям. И даже при самом лучшем планировании вы можете обнаружить, что уходите от темы. Оставьте эти бредни за пределами итоговой записи. Очень важно, чтобы вы обрезали лишний жир. Я обещаю, что тогда мясо будет вкуснее. Шестое. Удалите все раздражающие моменты. Кашель, чихание, звуки губ, удары по микрофону, звуки пишущей ручки, постукивания по столу и неожиданные фоновые шумы. Седьмое. Вырезайте большинство, но не все. Эммм... и... ну... Сделайте все возможное, чтобы вырезать большинство этих звуков. Но оставьте те, что переходят к последующим словам. Например, буква «к» в слове «как» часто объединяется со следующим словом «я там была, ну, как бы всю ночь». Поэтому если вы вырезаете «как», то это предложение может потерять смысл, это будет звучать неестественно. И держитесь за пару «м» и «ну» в те моменты, когда вы пытаетесь соединить две фразы или предложения, которые не звучат вместе. Подобная вставка между ними сгладит переход от слова к слову. Восьмое. Не делайте резких правок. Не режьте так, чтобы испортить естественный темп и тон человеческой речи. Не прерывайте предложения половине и не пытайтесь обмануть слушателей, заставив их думать, что это конец предложения. Не пытайтесь смешивать два фрагмента, записанные с разными темпами, если вы не хотите, чтобы ваши слушатели перестали слушать ваш подкаст. Обратите внимание на то, где тон голоса поднимается, опускается – где слышно волнение или смягчение, а затем убедитесь, что все, что вы пытаетесь обрезать или объединить, соответствует их манере речи. Девятое. Уделяйте внимание дыханию. Никогда не прерывайте дыхание и никогда не редактируйте две части разговора вместе таким образом, чтобы это звучало так, как будто вы или гость делаете два неестественных вдоха подряд или перестаете дышать. Десятое. Держите громкость на одном уровне. Я надеюсь, что когда вы записали все дорожки, вы правильно настроили свои микрофоны и говорили в них правильно. Но даже тогда у вас на записи могут быть некоторые хлопки, громкий смех или шепот. Постарайтесь их сгладить. И, конечно, убедитесь, что вы, ваш соведущий и гости, звучат так, как будто вы говорите на одном уровне громкости, настроив все отдельные звуковые дорожки соответствующим образом. Одиннадцатое. Убедитесь, что вы используете музыку правильно, не делайте ее слишком громкой, не заставляйте ее играть слишком долго, до, во время или после разговора. Если ваше шоу начинается с музыки, оставьте только 3-5 секунд песни, чтобы создать нужное настроение, прежде чем мы услышим ваш голос. Слушатели любят музыку, но им быстро станет скучно, ведь они здесь, чтобы слушать вас, а не музыку. Если у вас есть вступительная заставка, пожалуйста, но пусть длится 30 секунд максимум. Двенадцатое. Сохраняйтесь, сохраняйтесь, сохраняйтесь. Каждые несколько минут проверяйте, что вы сохраняете свои изменения. Редактирование – это очень большой этап, и будет очень обидно, если весь ваш четырехчасовой труд по обработке обрезки дорожек не будет сохранен. И еще пара моментов, о которых нужно сказать. Ваши навыки обработки звука помогут вам стать лучшим ведущим, гостевым продюсером, и звукорежиссером. Когда вы редактируете, вы столкнетесь с моментами, которые могут выбить из колеи. Например, что у вас паршивое качество звука, потому что вы не сказали своему гостю, что нужно держаться на определенном расстоянии от микрофона. Вы поймете, что гость – самый нудный человек на планете. Вы будете удивляться, почему вы не задавали более четкие вопросы или не следовали вашему сценарию. Как уже упоминалось, вы услышите все слова-паразиты на свете. «Ну, это самое». Не игнорируйте эти моменты и не вырезайте их полностью, чтобы просто забыть о них. Запишите все замечания, чтобы в следующий раз, когда вы приглашаете гостя, не повторить эти же ошибки. И помните, редактирование – творческий процесс, который позволяет вам дергать за ниточки во вселенной звука. Наслаждайтесь этой мощной силой и используйте ее, чтобы сделать что-то действительно волшебное. «Как я однажды неправильно сохранила свою работу». Еще в последнюю неделю учебы в колледже мама и няня видели, как у меня случился один из худших срывов в моей жизни. Я только что закончила писать диплом на старом ноутбуке, и когда я нажала «Сохранить» в файле с финальной работой моего студенчества, весь экран стал черным. О, черт возьми! Я уверена, что произнесла что-то такое. Или что-то похуже. Я пыталась перезагрузить компьютер, но, конечно, он не перезагрузился. А потом я попробовала еще раз и еще раз, В конце концов, моя паника перешла в молчаливую ярость. «Я выйду на улицу и выкурю целую пачку сигарет в одиночестве», сказала я маме и няне, которые не любят курильщиков. Никто не пытался остановить меня. Через полчаса появился мой друг Дэйв. Не помню, позвонил ли ему кто-то, чтобы он успокоил меня, или у нас с Дэйвом были какие-то планы. В любом случае, он был там, и вечер после этого стал лучше. Дэйв возился с моим компьютером и в конце концов сумел вернуть половину моей работы». Но мне всё равно пришлось заново писать вторую половину. Я не спала всю ночь, написала её и сдала вовремя. Итак, почему я подробно говорю о трагедии моей дипломной работы в колледже в книге о подкастинге? Потому что, друзья, как бы плохо мне тогда ни было, неправильное сохранение отредактированных подкастов – это ещё хуже. Ведь если потеря дипломной работы затронула бы только меня, то неправильное сохранение подкастов затронуло бы тысячи, а иногда и сотни тысяч людей. Ваши слушатели и ваша команда этого не заслуживают. Поэтому повторю, сохраняйте свою работу. Это же несложно. Узнайте, как использовать музыку, видеоклипы и многое другое. Уважаемые слушатели, я очень надеюсь, что вы не делаете музыкальное шоу. Если все же это так, то существует большая вероятность, что примерно через три секунды вы отправите эту книгу в корзину, почистите ее, а меня назовете самыми плохими словами. А все потому, что я собираюсь сказать вам «не делать этого». Вы правильно поняли, не делайте этого. Не вкладывайте ни свои силы, ни свое сердце в эту идею. Это потому, что все песни, которые вы любите, каждую песню, слова которой вы знаете, песни самых известных исполнителей, музыку любого жанра, от Индии до R&B, использовать в подкастах запрещено. Если вы похожи на большинство начинающих ведущих музыкальных шоу, я знаю, что вы скажете – Но как же шоу Song Exploder, Broken Record, Hit Parade или любые другие подобные подкасты могут освещать историю музыки и музыкальной индустрии? А как же они? Они ставят десятки песен в каждом выпуске, и никто не жалуется. Знаете что? Вы правы, все так. Но я открою вам секрет. В большинстве случаев речь идет о шоу, которые выпускаются крупными холдингами под присмотром юристов и по следам необходимых переговоров с лейблами – Эти шоу – исключения а не правила Думаю, крупная организация с юридическим отделом – это не про вас. Держу пари, что у вас нет лишних денег на оплату штрафов аудиолейблам и артистам. Ведь такое шоу будет нарушать законы об интеллектуальной собственности. Я не хочу, чтобы вы потеряли деньги и расстроились. Даже если вы захотите использовать музыку в качестве фона или заставки, мне жаль. Но так тоже нельзя. Права на музыку принадлежат не вам. даже если назовете имя артиста и название лейбла, выпустившего трек. Запрещено. Не хочу выглядеть последним кайфоломом поэтому обрадую. Не вся музыка запрещена. Существуют тысячи песен, которые вы можете использовать совершенно законно с высоким качеством и во многих случаях без обязательства платить за нее проценты исполнителю. Некоторые подкастеры называют эту музыку «подсейф» от английского «подкаст» и «сейф» «безопасный». Большинство треков под лицензией Creative Commons является таковой, но предупреждение – большая часть этой музыки не то, что будет известно вам или вашим слушателям. Поэтому не ищите свою любимую песню Beatles, Дэвида Боуи или Барбары Стрейзанд. А еще есть аудиотеки. К ним относятся Epidemic, Audio Dangle, Mamaset, Wuna, Chapel и другие. Каждая из них насчитывает тысячи песен, которые относятся к самым разным жанрам и звучат не хуже треков чарта ТОП-40. Бывают платные и бесплатные аудиотеки. Правда, и на таких площадках стоит всегда читать то, что написано мелким шрифтом. Если вы хотите, чтобы в вашем шоу были оригинальная песня или оригинальные композиции, вы можете нанять композитора. Как правило, это платно, но здесь как договоришься. Возможно, кому-то будет интересно засветиться в популярном подкасте. А ведь ваш таким и будет. Что бы вы ни решили, обязательно заключите договор. Вдруг скоро вы прославитесь на весь мир, и тогда ваш композитор начнет требовать большую плату за использование его произведений. Ладно, хватит о музыке. Давайте поговорим о предмете, который, я думаю, сделает вас намного счастливее – фильмы. Самое замечательное в клипах и трейлерах заключается в том, что сотрудники рекламного отдела киностудий выпускают ролики как раз для прессы. Вот почему вы в конечном итоге видите одни и те же клипы снова и снова, когда знаменитости дают интервью всем развлекательным шоу о своем новом блокбастере. И именно поэтому вы видите и слышите один и тот же трейлер на каждом канале YouTube и подкасте. Не стесняйтесь использовать те же клипы и трейлеры, если собираетесь подробно говорить о фильмах и разбирать их. За большим объемом информации обратитесь к представителям кинокомпании. Смело требуйте пресс-кид в электронном формате, который будет включать клипы, трейлеры, интервью и многое другое. Пресс-кид – это подборка текстовых, аудио и визуальных документов, в которых содержится подробная информация о проекте, организации или событии. В случае с телешоу тот же порядок действий. Вы еще помните о запрете использования своей любимой музыки в качестве заставки? То же самое относится к фильмам и клипам. Нельзя. Вы не можете просто использовать сцену Кермита и Мисс Пигги, чтобы показать, как сильно вы любите свою подругу, или сцену, где одинокая Бриджит Джонс плачет в пижаме, чтобы показать, как вы одиноки. На них можно ссылаться, приводя цитаты, использовать в шутках и подводках, но не использовать в оригинале. Подытожу главу несколькими словами о поэзии, книгах и других письменных материалах. Как и в случае с музыкой, многим книгам присвоен статус общественного достояния, что вы можете читать их вслух в своем шоу. Большинство письменных работ в соответствии с лицензией Creative Commons относятся к категории PodSafe. Все, на что автор дал вам разрешение на использование, можно использовать. Но все равно не забывайте сообщить своим слушателям, чьи красивые строки вы им только что прочли. Сколько по времени должно длиться шоу? На тему времени нас джаленты не раз спрашивали, почему эпизоды By the Book не длинные. Некоторые слушатели говорят, что им так нравится наша компания, что они хотят провести не 40 минут, а больше. Но действительно ли это нужно? Согласно исследованиям, большинство слушателей предпочитают подкасты длиной от 20 до 40 минут. Ровно столько уходят у многих на разные бытовые дела. У меня есть теория, что этот временной диапазон также популярен, потому что он соответствует времени стандартного просмотра телевизионных программ. Получасовая телекомедия – это 20 минут серии плюс реклама. Часовая телевизионная драма – это 40 минут серии плюс реклама. Вы можете подумать, что ведь, но подкаст «My Favorite Mother» иногда длится почти полтора часа, как и множество других шоу. Вы правы. Но когда дело доходит до успешных подкастов, эти шоу, как правило, являются исключением, а не правилом. Чаще всего сокращение хронометража идет на пользу. Затянутость шоу может оттолкнуть ваших новых подписчиков. Вы можете возразить мне, подкаст-сайт Hostel School длится меньше шести минут, а вот A Little Happier всего две минуты. Короткие шоу – это здорово. Действительно, короткие шоу могут быть суперкрутыми. Существует множество небольших шоу, которые я люблю. Но предупреждение – более короткие шоу, как правило, сталкиваются с трудностями в привлечении рекламодателей. Потому что, давайте будем честными, слушателям не понравится реклама, которая имеет ту же длительность, что и весь эпизод. Конечно, если вы не планируете искать рекламодателей в ваше шоу, то вопросов нет. Все, о чем я говорила раньше, свойственно не коротким шоу, а затянутым. Мой совет – начните делать шоу, которое длится примерно 20 минут. Вы всегда можете сделать его длиннее в процессе, а работа над коротким шоу – это лучшее для новичка. Почему? Первое. Им легче управлять, когда вы пытаетесь управлять всем. Давайте предположим, что, как и большинство подкастеров, вы делаете все самостоятельно. Вы реально собираетесь писать сценарий на 50 страниц? Вы действительно хотите записывать и потом редактировать 2 часа аудио? Это слишком. Вы просто потеряете запал. Второе. Это позволит вам научиться считать каждую минуту. Когда вы ограничите себя во времени, у вас будет меньше шансов записать лишнее или отклониться от темы. Вы сделаете шоу, которое будет плотнее, чище и динамичнее. Много лет назад один из лучших комплиментов, которые я когда-либо слышала о сюжете, звучал так. Это прекрасно, потому что каждое слово здесь на своем месте. Убедитесь, что ваш подкаст такой же. Какова длительность других подкастов? Основываясь на выборке из 10 миллионов эпизодов в 2018 году, в исследовательской компании Pacific Contest пришли к выводу, что средняя продолжительность подкаста составляет 38 минут и 42 секунды. Средняя длина была бы на самом деле немного короче, если бы не шоу, посвященное следующим четырем категориям – компьютерные игры, всякие другие игры, прикладные хобби и музыка. Исследование Pacific Contest показало, что средний хронометраж этих шоу от 60 до 75 минут. Самые короткие подкасты были посвящены изучению языков и вообще образованию как таковому. Каждый выпуск таких программ длился менее 20 минут. Узнайте, что нравится слушателям. После экскурса в основы производства шоу для начинающих подкастеров я иногда слышу что-то вроде «Эй, кажется, ваши советы слишком неконкретные. Вы говорите мне, что мы должны быть самими собой, сосредоточиться на теме, которая нам нравится, и использовать свой собственный голос. Но есть ли что-то, что нравится всем слушателям? И что каждый подкастер должен делать?» Конечно, нет двух одинаковых слушателей. Есть слушатели, которые хотят слушать BBC круглыми сутками. А есть те, кто любит подкасты, посвященные краткому обзору реалити-шоу после их выхода в эфир. Но я хочу открыть вам секрет. Независимо от того, рассказывает ли ваше шоу о приключениях успешного водителя-грузовика или дает советы по домоводству, есть некоторые вещи, которые слушатели почти повсеместно любят. Вот некоторые из них. Отличная заключительная часть. Выводы нужны всегда. Общительные и открытые ведущие. Многие ведущие рассказывают факты, но лучшие из них раскрываются, говоря на личные темы о своих недостатках и неудачах. Тем самым они привлекают аудиторию, людям нравится узнавать себя в таких ситуациях. Постоянство с элементами неожиданности. Слушатели любят шоу за его классическую структуру и последовательность, но иногда нужны и сюрпризы, публика их любит. Сейчас вы наверняка закатываете глаза, прочитав о том, как угождать аудитории. Когда я провожу уроки или конференции, я часто вижу, как люди закатывают глаза. Например, комики, с которыми я разговаривала, спрашивали, «Зачем мне нужны заключительные части? Разве я не должен просто развлекать? Мы же не радио». Поверьте, я и не прошу вас быть радио. Но если вы можете помочь слушателям узнать что-то или посмотреть на мир по-другому, они будут чувствовать себя гораздо более привязанными к вам и вашему шоу. Пример – The Daily Show. которая является одновременно сатирическим телешоу и подкастом. Каждый эпизод представляет текущие события в веселой форме, но метацель этой программы – привести суждения Тревора Ноа и продюсеров о том, что правильно, а что нет в мире. Я слышала, как профессора, а также руководители и инженеры говорят «Эй, я уважаемый ученый, генеральный директор, инженер, и я просто хочу поделиться своими знаниями с людьми». Я скажу вам, почему даже ученый – это прежде всего человек. Возьмем, к примеру, великого Малкольма Гладуэла, ведущего Revisionist History. На первый взгляд может показаться, что каждый эпизод его шоу – это просто взгляд на историю под несколько иным углом. Но посмотрите внимательнее, и вы поймете, что это не так. Там много его личного отношения к тому, о чем он говорит, и это подкупает. Что касается сочетания постоянства и неожиданности, просто поиграйте с малышом в куку -ку. Малыш знает, что вы исчезнете, а потом появитесь. Вот такая последовательность. Но сюрприз в том, откуда вы выглянете в следующий раз. Это будет спустя три секунды или доли секунды. Многие из нас не так уж сильно отличаются от малышей. Подробнее об этом слушайте в шестой и седьмой главах, посвященных формату и структуре. Узнайте, что слушатели ненавидят. Друзья, я не хейтер, я ко всему отношусь с любовью. Я действительно не хочу останавливаться на ужасных частях жизни в подкастинге. Но я также считаю, что нужно пролить свет на негативные аспекты жизни, чтобы перестать их совершать, будь то же на ненавистничество или принятие ужасных решений в работе над вашим подкастом. И да, есть некоторые ошибки подкастинга, которые слушатели обычно замечают и ненавидят. К ним относятся. Ужасное качество звука. Плохой звук – это всё от изменений громкости, фонового шума и до создания эхо. Вы же не в гараже себя записали. Слишком сильная обработка записи. Перебор с музыкой и реалистичными звуками, щебетание птиц, рёв автомобильных двигателей, бульканье суповых кастрюль – тоже в топку. Несогласованность в тоне, качестве и графике распределения. Отсутствие сочувствия к вашим слушателям. Эмпатия – это не только разговор с самим собой, но и с ними. Конечно, есть и другие вещи, которые слушатели ненавидят. Слишком много неясных ссылок, тишина, слишком много саморекламы. Этот список можно продолжать и продолжать, но я остановлюсь на самых популярных. Ужасное качество звука. Я не могу даже объяснить, насколько это отталкивает. Там нет красивых визуальных эффектов, на которые можно отвлечься. Нет никакой милой бабушки, обнимающей вас, или запаха бананового пирога, пекущегося в духовке, чтобы отвлечь вас от того, что вы слышите. Кроме звука, нет ничего. Я понимаю, что этот шаг не всегда прост. Иногда пространство, в котором вы записываете, не такое тихое, как вы думали. Может быть, вы случайно держали микрофон неправильно, или все ваши гости смогли присоединиться к вам только по мобильному телефону, пока стояли в пробке. Возможно, у вас не было достаточно времени, чтобы выровнять звук. Но подумайте об этом. Сколько раз вы слушали подкаст с ужасным качеством звука и сразу же звонили другу и настаивали, «Ты точно должен послушать этот дерьмовый подкаст!» Думаю, ни разу. Слишком сильная обработка записи. Спецэффекты могут быть забавными. Кому не нравится, когда в шоу звучит оригинальная музыка. Но и тут нужна мера. Подумайте об утренних музыкальных шоу для раскачки тех, кто едет за рулем. Они пытаются удерживать ваше внимание между песнями и рекламой. Шутки появляются только раз за несколько минут, и именно поэтому их можно терпеть. Но попробуйте подражать им в течение 40-минутного шоу, и ваш слушатель почувствует, что сходит с ума. Это не значит, что все спецэффекты плохие. Просто не используйте их каждые 20 секунд. Несогласованность Еще одна чрезвычайно распространенная ошибка у подкастеров, которая очень сильно отталкивает слушателей. Несогласованность может проявляться во многих областях, включая структуру шоу, команду ведущих и способы распространения шоу. Представьте, что вы целый месяц слушали программу Лизы и Джун. Вам все нравилось, вы привыкли к ведущим, их голосам и приколам. А потом представьте, что Джун заменили на Шами, а Лизу на кларису. Вы продолжите слушать это шоу? Также желательно выкладывать подкаст в сеть в один и тот же день, потому что люди привыкают к определенному графику релизов. Соблюдайте его. Наконец, давайте поговорим об отсутствии сочувствия. Многие подкастеры любят звучание своих собственных голосов. А почему бы и нет? Как я уже много раз говорила, ваш голос – дар. Но если он не используется правильно, он может стать настоящим кошмаром для ваших потенциальных слушателей. Поставьте себя на их место. Вы говорите только о себе? Или вы признаете, что они где-то там и слушают вас? Подумайте о своих слушателях. Покажите им, что вы заботитесь о них, что вы благодарны им и что вы слушаете их так же, как они вас. Отвечайте на их письма в эфире. Поместите их отзывы в свою рекламу, как это делает Гретхен Рубин в Хэппиа. Посвятите пару выпусков вашим подписчикам и их историям, связанным с темой вашего прошлого подкаста, как Дэн Пашман делает на Spookful. И в каждом эпизоде благодарите их за то, что они вас слушают. Это важно.